Ромашов побарабанил в стекло. Зегршт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну. «Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду», — сказал Ромашов. Зегршт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду. «Это вы, подпоручик Ромашов? А что?» «Назанский дома?» «Дома, дома. Куда ж ему идти? Ах, господи!»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 Это было во время весеннего разлива, и я, вы, конечно, понимаете, свил себе гнездо в буфете. А за буфетом стояла девушка, так лет 18. Такая, знаете ли, некрасивая, в оспенках, но бойкая такая, черноглазая, с чудесной улыбкой, и, в конце концов, примила. И было настолько трое на станции. Она, я и маленький белобрысый телеграфист.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 Может быть, почем знать, вы тогда-то и вступите в блаженную сказочную жизнь. Ну хорошо, вы сойдете с ума от этой удивительной невероятной любви, а поручик Дит сойдет с ума от прогрессивного пролича и от гадких болезней. Что же лучше? Но подумайте только, какое счастье стоять целую ночь на другой стороне улицы, в тени и глядеть в окно обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на занавеске движется тень.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 с тяжелой и скучной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством. Вся жизнь звенела и сияла радостью, но темное, враждебное пятно, тайно, как черный призрак, подстерегала Ромашова и ждала своей очереди. И один маленький Ромашов, чистый,